Глава 4. Я ходил взад-вперёд перед кольцом вызывающихся врат. В любой момент мы должны были оказаться в пределах земли. И когда это случится, пустое пространство, окружённое вратами, станет кроваво-красным, и я шагну в него и окажусь дома. Если дом всё ещё стоит на месте. Модс Хелен пошли к ручью полюбоваться разноцветными рыбками. Но перед этим Мод сообщила мне, что я превратилась в нашу маму, и рассмеялась. По крайней мере, она не разучилась смеяться. Если не перестанешь так ходить, твои ботинки начнут дымиться от трения, сказал Шон. Я едва не подпрыгнула. Я не слышала, как он подошёл сзади. Я повернулась, и вот он, Шон, как обычно одетый в простые джинсы и футболку, чисто выбритый. Его волосы всё ещё были слегка влажными. Похоже, он только что принял душ. За его спиной висел увесистый вещмешок. Сумку поменьше он держал в руке. Подкожная броня, полученная им у Уилмса, превратилась в татуированные завитушки, выглядывавшие из-под его рукавов и воротника. Привет. Привет, ответил он. Я поняла, что даже не поблагодарила его вчера. Я просто схватила мод и ушла, даже не выглянув из каюты за всё время обратного пути. Посся это и было не так уж долго, около 12 часов. Но всё же. Спасибо, что отправился со мной спасать мою сестру. Всегда, пожалуйста. Было бы неплохо, если бы я прекратила пялиться на него как дура. Как она? Вот, но, ну, конечно, о ком ещё он мог спрашивать? Чёрт. Она держится молодцом. Посмотри, как она стоит, пробормотал Шон. Когда вы берёте ребёнка на руки и держите его, то абсолютно естественно выставить бёдра и посадить его на него. И я видела, как мама делала так на фотографиях, где она держала меня и Лимод. Когда я взяла на руки Хелен, я бессознательно сделала то же самое. Мод держала Хелен, чтобы она могла получше разглядеть рыбок, но её бёдра были совершенно ровными. Она держала весь вес своей дочери на одних руках. А Хелен не была пушинкой. Я понятия не имела, каким был средний вес пятилетней девочки, но Хелен весила килограммов 18-20. Сложно выставить бедро, когда ты облачён в доспехи. Мод стояла как вампир. Это пройдёт, сказала я, словно пытаясь себя утешить. Шон ничего не сказал. Собираешься остаться? И зачем я это ляпнула? А куда мне идти? спросил он. Сегодня я вела себя как выдающаяся идиотка. Мне нужно было срочно попасть в гостиницу. Беспокойство о ней сводило меня с ума. "Я не знаю", ответила я. "Галактика огромна. Как-то раз один оборотень сказал мне, что он хочет открыть глаза и увидеть её. Я увидел её. Дол знал что-нибудь интересное?" Глаза Шона вспыхнули янтарём. Я узнал, что порой то, что ты ищешь, несравнимо с тем, что ты оставил. Моё лицо вспыхнуло. Я что, только что покраснела? Надеюсь, нет. А что ты оставил, бушь, какая идиотка? Он открыл рот. Двери в дальней стене раскрылись, и из них вышел Орланд в полном боевом облачении. С его пояса свисал кровавый топор. Большая чёрная сумка была переброшена через его плечо. А вторую такую же он нёс в правой руке. Другой мужчина-вампир, рыжеволосый и на несколько лет младше, с обречённым видом шёл следом за ним. Орланд остановился возле Минии. Он не обратил внимания на Мод. Мод сделала вид, что его не заметила. Леди Дина. Лорд Орланд. Спасибо вам ещё раз за спасение моей сестры и за возможность воспользоваться вашим великолепным кораблём. Это был сущий пустыак, сказал он. Я хотел поговорить с вами об обещании, которое вы мне дали. Какое ещё обещание? Где? Когда? Да. Как-то раз вы сказали, что мне всегда будут рады в вашей гостинице. Ах, это. Конечно. Орланд улыбнулся, обнажив кончики клювов. Я чувствую себя изнурённым. Изнурённым, ми лорд. изнурённым эм, бременем дел дома. Я чувствую, как прогибаюсь под весом огромной ответственности. Шон усмехнулся. Да ты живёшь ради этого дерьма. Арланд мужественно его проигнорировал. Я хочу небольшой отдых, короткую передышку от множества дел, требующих моего внимания. Я считаю, что я это заслужил. Рыжеволосый вампир шагнул вперёд. "Лорд Маршал, ваш дядя чётко сказал: Арланд ещё чуть больше обнажил клюки. Мой дядя, конечно же, беспокоится о моём благополучии. Рыжеволосый выглядел так, будто ему только что дали затрещину. Он знает, какое давление мне приходится выносить, и он был бы рад узнать, что я предпринял шаги к улучшению моего состояния. Разве не так рыцарь руин? Данилорд согласился с рыжеволосый, отступая. Лорд Сорен будет рад. Я представила себе лорда Сорона во всём его внушительном угрюмом великолепии пожилого вампира. Не думала, что рыцарю-сержанту знакомо значение этого слова. Его мрачный облик скрывает нежное сердце. Рыцарь Руин закашлялся. Вы можете провести в Гертруде Ханд столько времени, сколько понадобится милорд. Вы почтите нас своим присутствием. Тогда всё решено. Ворота вспыхнули красным. Вот мы и на месте. Как удачно. Арланд шагнул в красный свет. Шон усмехнулся себе под нос и последовал за ним. Подошла Мод, ведя Хейлен за руку. Ты позволишь ему остаться в гостинице? Конечно, учитывая, что он только что пролетел на своём Эсминце полгалактики ради неё. Это было наименьшим, что я могла для него сделать. Онд вот ничего не сказала, но я заметила разочарование на её лице. Это большая гостиница, сказала я ей. Ты его почти не будешь видеть. Она ухмыльнулась, глядя на меня. Я была права. Ты превратилась в маму. Я тебя умоляю, я закатила глаза. Она подхватила свою сумку, сжала руку Хелен и ступила в багряное сияние. Я последовала за ней. Меня охватило головокружение. Странное чувство полёта без движения прокатилось сквозь меня, перестраивая мои органы, а затем я приземлилась на траву в саду. Раннее утро раскрасило небо бледно-розовым. На светлом фоне выделялась Гертруда Хант во всей своей черующей викторианской своеобразности, с балконами, выступающими в необычных местах, башенкой, солярием, резными балюстрадами, застеленными окнами. И я любила каждый её день. Деревья задрожали, приветствуя меня. Магия импульсом прошла сквозь меня к дому и до самых границ владений и гостиницы заскрепела, восстанавливая связь. Если бы Гертруда Хант была кошкой, она бы выгнула спину и мурлыча потёрлась о мои ноги. Всё ещё стоит. Ничего никуда не делось. Я мысленно проверила список существ внутри. Калдения, Орра, Чудовище и безумный кот. Все на месте. Фух, фух-фух, фух. фух, фух. Моцогнулась, крепко зажмурившись на секунду. Ненавижу эти штуки. Рядом с ней стоял Арланд, словно непоколебимая гора вампирского великолепия, не подвластная такой ерунде, как тошнота. К несчастью для него моя сестра не обратила никакого внимания ни на него, ни на него. ни на его стальной желудок. Она помотала головой, ещё вероятно, пытаясь вытряхнуть из неё отголоски гиперпространственного прыжка, выпрямилась и увидела Гертруду Ханд. "Джина, она прекрасна". Хелен с разинутым ртом уставилась назад. Задняя дверь распахнулась, и на лужайку чёрно-белым клубком меха вылетело чудовище. Хелен широко распахнула глаза и спряталась за мод Чудовище запрыгнуло мне на руки, облизало мне лицо и вырвалось обратно, принявшись бегать вокруг, не в силах сдержать собачью радость. "Это собака", сказала Мод. "Помнишь картинки? Её зовут Чудовище", сказала я, Хелен. "Она хорошая. Если ты с ней подружишься, она будет тебя охранять и защищать". Земля у моих ног расступилась, и на поверхности появилась простая серая мантия. Гостиница пыталась убедиться, что я снова никуда не уйду. И я подобрала её и накинула поверх одежды. Видишь? Всё в порядке. Я дома. Твоё лицо стало другим, заметила Хелен, глядя на меня. Это потому, что она хранительница гостиницы, сказала Мод. Этот дом волшебный, и она им управляет. Она очень могущественна в пределах гостиницы. Ты тоже отчасти хранительница, сказала я ей. Чувствуешь прилив радости от нахождения здесь? Хелен кивнула. Это потому, что ты моя племянница. Гостиница будет тебя сушить, если ты будешь хорошо к ней относиться. Хелен отвернулась и уткнулась лицом в джинсы мод. Слишком много всего, сказала моя сестра и взъерошила ей волосы. Всё в порядке, цветочек. Всё будет хорошо. Мы дома. Шон направился прочь со своими сумками. Шон, окликнула я его. Он развернулся и продолжил идти пятьюс назад. Приходи к нам на завтрак. Во сколько? В 7. Орра всегда подавал завтрак в 7. Наименьшее, что я могла сделать, это накормить Шона. Я приду. Он развернулся и пошёл дальше. Он так и не сказал мне, что же он оставил здесь. Я провела его взглядом, вздохнула и повернулась к Гертруде Ханд. Задняя дверь открылась. Гертруда Хант приветствует вас, лорд Орланд, сказала я. Пожалуйста, проследуйте за мной в ваши комнаты. Скрестив руки, Мод осматривала спальню. Полы и стены были из бледного кремового камня. У кровати растянулся махнатый тёмно-коричневый ковёр с красноватыми прожилками. Большое от пола до потолка окно выходило в сад. Лампы из матового стекла в форме перевёрнутых тюльпанов усеивали стены. В стене торчала простая кровать, застланная белыми простынями и пушистыми подушками. Спальня мод в гостинице наших родителей была тёмным местом, забитым книгами, оружием и разными странными штуковинами, которые мы или приносили из вылазок на Бахачар, или получали от наших регулярных посетителей, иногда привозивших нам подарки. Папа шутил, что мод так и не переросла стадию пещерного человека. Спальня, которую она только что сделала, могла принадлежать любому вампирскому замку. Она добавила в неё несколько человеческих штрихов. Линии были мягче и не такие геометрические. Но в остальном, если бы ко мне прибыла большая делегация вампиров, я бы заставила её создавать для них покои. "Говорила же тебе", сказала я. "Ничего сложного". Она нахмурилась. "Я заржавела". Она слегка отвыкла. Ей понадобилось полчаса, чтобы понять, что она хочет, и когда она побудила гостиницу это сделать, то подчинилась с неохотой. Мод не была на 100% связана с Гертрудой Ханд. Но ничего страшного, это придёт со временем. Мама, Хелен выглянула из-за двери. Я сделала себе комнату. Я создала для них смежные комнаты. Дай-ка я взгляну, Мод поспешила за ней. Я пошла следом и остановилась в дверях. Хелен сделала пруд. Вся комната была отделана камнем и на фут заполнена водой. Каменная дорожка вела через середину пруда к большому искусственному дереву, согнутому в виде полумесяца наподобие перевёрнутой S. В нижнем изгибе полумесяца стояла маленькая кроватка с чёрными простынями, чёрными подушками и махматным розовым одеялом. Маленькие узкие окна рассеивали тёмные стены, открывая вид на сад со всех трёх сторон. Должно быть, Хелен хотела видеть сад со всех трёх сторон, поэтому искривила пространство, даже этого не понимая. Папа всегда говорил, что ребёнка проще научить быть хранителем, чем взрослого, потому что у ребёнка нет никаких предубеждений о том, что возможно, а что нет. И всё же, окошки она сделала маленькими. Деревья всё ещё немного её пугали. "Я не могу сделать рыбок", расстроена заявила Хелен. "Гостиница не может создать рыбок", пояснила я ей. "Но мы можем сходить и купить каких-нибудь. Хорошо?" "Хорошо". Магия прозвенела в моей голове. "Пора завтракать". Я повела их вниз по лестнице. В кухне суетился Орро. Хелен уже видела его, при этом и глазом не моргнув. Почему-то деревья её пугали. А двухметровый монстроподобный ёж с длинными иглами и острыми когтями был в порядке вещей. Калдения уже сидела за столом. Её платиново-седые волосы были безупречны, как и её макияж и платье цвета морской пены. Она выглядела точь-в-точь точь, как галактическая тиранша, готовая к своей утренней трапезе. "Это так, а, я думаю, пробормотала рядом со мной Мод. Так, У неё пожизненное членство. Помню, когда мы были в лагере, ты заходила в озеро лишь по пояс, потому что была уверена, что там живут питающиеся мозгами амёбы. Кажется, я тебя не узнаю. Когда ты успела выжить из ума? Когда мама с папой исчезли, ты вышла замуж и уехала? Клаус хотел продолжить поиски. У меня же ничего не было. А потом ассамблея предложила мне эту гостиницу. Она спала в течение многих лет и нуждалась в гостях. Мне так жаль, вздохнула Мод. Не я же, Демиль, улыбнулась я. Мы всегда справляемся. Кстати, я не забыла, что это ты окунула меня в то озеро. Расплата не за горами. Жду с нетерпением. Орланд спускается по лестнице. Предупредила я её. Я открыла крыло для вампиров, которое построила во время мирного саммита. Гостиница ещё не успела его поглотить, поэтому все роскошные апартаменты достались в единоличное распоряжение Орланда. Она у кратко оглянулась, но я проследила за Орландом при помощи магии. Он спустился по лестнице, прошёл по коридору, скрытому от нас стеной, пересек гостиную и наконец вошёл на кухню. Он был без своей брони, знак высочайшего доверия от рыцаря-вампира. На нём были просторные чёрные штаны и коричневая туника с закатанными рукавами. Его светлые волосы были аккуратно собраны в конский хвост на затылке. О да. Арланд был не просто красив. Он был чертовски красив. И когда он улыбался, его улыбка могла отправить в атаку армаду вампиров. Ещё он был сложён как супергерой: массивные плечи, сильные руки, мощная грудь, плавно переходящая в плоский живот и длинные ноги. От вида его приближения захватывало дух. Я посмотрела на сестру. Ничего. Холодна как айсберг. "Мам", раздался позади нас нетерпеливый шёпот. Я обернулась. Хелен держала безымянного кота, огромный мейн-кун, которого я спасла из стеклянной темницы в зоомагазине, уставился на меня в недоумении, явно не понимая, как этот маленький человек посмел взять его в хапку. У него клыки Сообщила Хелен. Это кот, сказала Мод. Будь осторожна, у них острые когти. Как его зовут? У него нет имени, ответила я. Я такие его и не придумала. Знаешь что? Можешь сама выбрать ему имя. Глаза Хелен стали почти такими же большими, как у кота. Правда? Конечно. Я назову его Алазардом, в честь героя, который выслеживает злодеев и пожинает их души. Еженец душ, а задачень набокосился на меня. Я посмотрела на Мод. У нас не было детских книжек, пожала плечами она. Милизард пересказывал ей героические саги. Мягким касанием магия сообщила мне о приближении Шона. Я прошла в гостиную и открыла перед ним дверь. Шон не стал заморачиваться с переодеванием. Те же джинсы и футболка. Но почему-то он мне нравился именно таким. Привет ещё раз выдовила я чувствою неловкость без причины входи завтрак на столе спасибо за приглашение мы прошли на кухню обычно Калденя Орро и я ели вместе за кухонным столом но учитывая большую компанию я расширила кухню чтобы в неё поместился большой громоздкий стол который гостиница достала из хранилища деревенский сделанный из древней покрытый рубцами двери покрасавший когда-то дом миссионера или тихооскую фазенду, он блестел смоляным покрытием. Мы заняли наши места. Орро приготовил традиционный американский завтрак: горы лёгких как пёрышко оладий в политых растопленным маслом, тандяйшие гребы наполненные клубникой, крохотные размером с маффин яблочные пироги с деликатными решёточками из теста, картофельные олати, горы бекона и сосисок. Она ещё обычную яичницу, глазунью и омлет. Проносясь мимо, он одарил меня убийственным взглядом и удалился на кухню. Позже меня ожидает выговор, что я не поставила его заранее в известность о прибытии новых гостей. Её милость Калдения Карет Магрен, представила я. Моя сестра Мод и её дочь Хелен. Леди Раливиона, моя сестра склонила голову. Мы почтены вашим присутствием. почтение это такое серьёзное слово моя дорогая калденя сверкнуло острыми зубами теперь я всего лишь тихая затворница неважная персона мод положила яйца креп сосиски и кусочек бекона на тарелку хэлен ваше царственное присутствие облагораживает окружение своим величием сказал арланд бриллиант в группе оправись и яйца ещё ярче Мой милый мальчик, я по тебе скучала. Калден не отхлебнула чая. Хелен откусила кусочек бекона. Её глаза снова широко распахнулись, и быстренько его прожевав, она потянулась к блюду. В то же время за беконом потянулся Арланд. Они впились друг друга взглядами. Вампирское противостояние. Хелен сморщила личико, скалив на него свои крохотные клычки. Арланд обнажил свои пугающие клыки, веселясь. Низкий тихий звук донёсся от моей племянницы. Ав-раф-раф-раф-раф. Хелен мед повернулась к ней. "Нерчи за столом". Арланд отпрянул назад, делая испуганный вид. "Какая свирепость!" Хелен захихикала. Ав-раф-раф-раф-раф. Арланд содрогнулся. Хелен засмеялась снова. Схватила свою кружку и запустила её в стену. Кружка разлетелась, я глинулась. Хивинный след просто. Тарелка бекона исчезла вместе с ней. Шонн не выдержал и рассмеялся. Какая прелестная малышка, просипела Калдения. Мод выглядела растерянной. Я? Она никогда. У ребёнка врождённое понимание тактики. Он хмыльнулся Орланд. Моя гвардеец извенила сообщая о посетителях. Хм. В третьего дня прибытие на северо-западе несу улицы. Мне следовало встречать их в стойлах. Я ещё не успела убрать все сооружения, оставшиеся после саммита, просто потому, что была чертовски уставшей. У меня ушло море энергии, чтобы расставить всё по своим местам и сделать невидимым с улицы. Поэтому на уборку требовалось много времени и усилий. Короче говоря, содержание всего, что было уже сформировано и расставлено, занимало куда меньше энергии, чем их поглощение. Я собиралась подождать до Рождества. Прошу прощения. Я взяла тарелку Хелен, добавила на неё яблочный пирожок, вышла в гостиную и подняла зелёную скатерть, свисавшую со стола. На меня уставились три пары глаз: одна собачья, одна кошачья и одна получеловеческая. Я протянула тарелку, и её тут же вырвали у меня из рук. Я опустила скатерть обратно и направилась по коридору в стоела. Шон вышел из кухни и тихо последовал за мной. Я позволила ему присоединиться. "Проблемы? Посетители", ответила я. Мы прошли к воротам стоела. На поле за небольшим участком святой земли от Рокаров материю пространства прорезала зелёная спираль, превращаясь из точки в воронку. Тума выплеснулась из отверстия воронки и втянулась обратно, исчезнув вместе со спиралью. На траву приземлилось странное создание. Ростом в 5 футов, оно стояло на двух замызганных металлических ногах, заканчивающихся металлическими копытами. Сами ноги представляли собой нагромождение старого побитого металла, шестерёнок, крохотных лампочек, И тонких трубочек с циркулирующей в них молочно-белой субстанцией. На спине выступал покатый горб. Потрёпанный скафандр, одетый поверх горба, скрывал большую часть его тела. Две массивные металлические руки торчали из отверстий в скафандре, как и ноги, состояя из хаотического набора различных частей. Морщинистая шея существа, сделанная из похожего на резину материала, казалась чрезчур длинной. Лицо пришельца закрывал шлем, отдалённо напоминавший маску доктора времён чумы. Три фасеточных высокотехнологичных глаза выступали бледны жёлтыми кругами на шлеме. В целом существо выглядело так, будто кто-то нагрёб полный пригоршней хлама с какой-то космической свалки и слепил из него смутно похожую на гуманоиду фигуру. Хирум. Я даже не знала, что кто-то из них ещё остался. Существо увидело нас и развернулось заскрипев. Из соединения брызнула густая смазка, розоватая и жирная. Тело лязгнуло, опустилось на землю и двинулось скрепя металлом. Ветер донёс к нам его отвратительный запах, и меня едва не стошнило. Шон рядом со мной замер. Что это, чёрт возьми, такое? Это хиру. Они совершенно безобидны. Но большинство существ в галактике они вызывают отвращение. Пожалуйста, постарайся, чтобы тебя не стошнило. Хиро медленно направился к нам и остановился в пяти футах от меня. Я склонила голову и улыбнулась. Добро пожаловать в Гертруду Ханд. Что-то внутри Хиро заскрепело подобно гвоздю по стеклу. Не скривиться, не блевануть, не оскорбить гостя. Прозвучал тенор тихий и печальный. Я пришёл к вам с предложением. С удовольствием его выслушаю. Пожалуйста, следуйте за мной. Хиро направился в стойло, делая по одному мучительному шагу за раз. Я провела Хиро в гостиную. Сделать что-либо другое было бы оскорблением. Хелен всё ещё сидела под столом, тут же притихнув при нашем приближении. Мод встретила нас в дверях кухни. Она увидела Хиро и улыбнулась. Не поморщилась и не скривилась, ничем не выдав, что она считает гостя чем-то отвратительным. Не желаете разделить с нами трапезу, спросила я. Нет, я не употребляю основанные на углероде продукты. Есть ли определённое блюдо, которое я могу для вас приготовить? Хиро покачал головой, скафандр заскрипел. Спасибо за вашу доброту. В этом нет необходимости. За всю свою жизнь я видела только двух хиро. Один останавливался в гостинице моих родителей, а второй лежал на земле, споткнувшись на одной из улиц Бахачар. Создания со всей галактики обходили его стороной, держась как можно дальше и не только потому, что считали его отвратительным. Находиться рядом с хиро было так же опасно, как столкнуться с атакующим противником на поле боя. Она сосредоточилась и выдвинула часть стены, подстраивая её под тело Хиру. Пожалуйста, присаживайтесь. Хиру согнул своё тело, как сделал бы человек, выполняющий приседание, и осторожно опустился на сиденье. Хелен выглянула из-под скатерки, чихнула и юркнула обратно под стол. Вы сказали, у вас есть ко мне предложение? Да. Я была неуверена, был ли это его переводчик или его подлинные эмоции, но всё, что он говорил, наполняло грусть. Вы желаете провести разговор наедине? Нет. Это так же касается обратного. Шон, тихо стоявший у стены между мной и Хиру, вздрогнул. Почему? Ей может понадобиться помощь, сказал Хиру. Не слушаю, кивнула я. Вы знаете нашу историю. Знаете о Дразире. Взгляд в сторону Шона дал мне понять, что нет. Экран, пожалуйста. Файлы по конфликту между героем и Дразире попросила я гостиницу. Орланд присоединился к Мод в дверях. Они стояли бок о бок, каждый на своей половине дверей, совершенно игнорируя присутствие друг друга. С потолка опустился экран. На нём пылало тёмно-оранжевое солнце в окружении двенадцати планет. Хиро жили здесь, на шестой планете. Я поманила пальцами, и изображение сфокусировалось на маленькой планете. Она походила на шар тёмного дыма, и её насыщенная сажей атмосфера слабо поблёскивала флуоресцентным зелёным. Они были древней цивилизацией, способной к межзвёздным путешествиям. И занимались добычей ресурсов в своей и окружающих звёздных системах. Дразири живут здесь. Изображение уменьшилось, и на экране возникла вторая звезда, знакомого жёлтого цвета. Вокруг неё вращались семь планет. Пятая из них была шаром тёмно-синего, зелёного и голубого цветов. Дразири относительно молодая цивилизация. Военные теократии кратчайший из религий, основанной на вере в переход в загробную жизнь после жизни служения и благочестия. Они открыли для себя межзвёздные путешествия всего лишь столетия назад. Планета Хиру стала их первой остановкой. Мёртвые останки планеты Хиру расширились, заняв половину экрана. Мы не знаем, почему Дразири объявили Хиру священную войну. Они умеренно терпимы к чужакам, как и большинство теократий. Но сначала их взаимодействие с остальной галактикой. Они больше не пытались уничтожить кого-либо ещё. Нам известно, что Дразери вторглись в звёздную систему Хиру и взорвали какое-то устройство, вызвавшее цепную реакцию в атмосфере планеты. За 1 час погибли миллионы, сказал Хиру. Сразу после этого первосвященник Дразери объявил Хиру о мерзливыми тварями. Следующие 50 лет Дразири выслеживали уцелевших хиру по всей галактике. Было сказано, что убившему хиру Дразири будет обеспечено место в загробной жизни. Нас осталось всего лишь 1000, продолжил Хиру. Наш вид вымрет в следующие 20 циклов, если мы не найдём способа для воспроизведения. Для зачатия и развития наших детей нужны определённые условия. Мы не можем их обеспечить пока за нами охотятся. Мы подавали прошение в арбитраж, но Дразири отказались иметь с ними дело. И с этим ничего нельзя было поделать. Я позволила экрану раствориться в стене. Разве вы не можете попросить об убежище? спросил Шон. Мы просили, ответил Хиру. Звёздная система Яо разрешила нам поселиться на их территории. Они обещали нам защиту. Мы отправили 51 гланистов, но дразили вторглись в систему и уничтожили нас. Они понесли огромные потери, вставил Арланд. Я читала об этом в детстве. Погибло почти 200.000 дразили, прежде чем 50 хир были убиты. Наши учебники по стратегии используют этот пример как поучительную историю о цене победы. Для нас нет безопасного места, сказал Хиру. Здесь вы в безопасности, возразила я. Да, сказал Шон. Здесь вы в безопасности. Его лицо помрачнело. А Оль, планета его родителей тоже была уничтожена, но не врагами, а его собственными предками. Оборотни предпочли уничтожить свою прекрасную планету, чем отдать её врагу. Арбитр, которому мы подавали петицию, предложил выход, продолжил Хиро. Мы собрали всё, что у нас было, все сокровища, которыми мы обладали. Мы заплатили цену знаниями. Всё, что мы есть и всё, чем мы были, мы отдали добровольно. Я не понимаю, покачала головой я. Мы наняли архивариуса, сказал Хиро. Нам дали слово, что о Архивариусе есть ответ. Вот это да. Архивариус находится в разделённом состоянии, добавил Херу. Шонсарландом посмотрели на меня. Архивариус многосоставное создание, пояснил я. Коллективный разум, обладающий невероятным богатством знаний о вселенной. Чтобы обмениваться знаниями, все отдельные члены Архивариуса должны собраться в одном месте. Они делают это очень редко и объединяются лишь на очень короткий промежуток времени. Архивариус ответит на вопросы, но нужно быть очень избирательным в том, какие вопросы задавать, потому что их цена запредельна даже для большинства галактических государств. Тариси не должны узнать об этом, сказал Херу. Они попытаются помешать Архивариусу объединиться в одно целое. У нас нет безопасного места. Арбитр предложил, что вы могли бы нам помочь. Он был человеческим мужчиной с бледно-жёлтыми волосами. Да, Хиру кивнул. Джордж. Джордж был безжалостным, хитрым и расчётливым, а ещё терпеть не мог несправедливость. Он не мог остаться в стороне и позволить им умереть, поэтому он направил их ко мне. Это была негласная сделка. Он помог мне спасти сестру, в свою очередь, он надеялся, что я спасу Хиру. Джордж никогда бы не попросил меня об этом. Он никогда бы не рассчитывал, что я отплачу ему за услугу. Он оставил выбор за мной. Архивариус и мои люди постараются доставить отдельные части архивариуса в вашу гостиницу. Но это не всегда будет возможно. Некоторые их придётся забирать из других миров. Всё, что нам нужно это безопасность. Мы хотели бы воспользоваться вашей гостиницей. Мы хотели бы, чтобы вы нам помогли. То, что я и думала, Отказ его разобьёт мне сердце, но я не могла поступить по-другому. Просто не могла. Мои глубочайшие извинения, но безопасность гостиницы является моим главным приоритетом. Я связана законами хранителей. Эти законы диктуют, что в первую очередь я забочусь о безопасности моих гостей. То, что вы предложили, доставка архивариусов потребует от меня оставить гостиницу без присмотра к тому же я не способна это сделать я хозяйка гостиницы и я наиболее сильна здесь в гостинице здесь моё место мы видели как вы спасли вашу сестру мы наблюдали мы знаем на что вы способны должно быть Жорж отчаянно хотел им помочь я хотела им помочь Я не могу. Это превратит гостиницу в цель для дразили, а они не станут соблюдать соглашение о земле. Секрет существования другой жизни в галактике должен оставаться тайной. У меня разрывается сердце от необходимости отказать вам, но я должна. Мне очень жаль. Сокровища, которые мы отдали, были нашими самыми ценными вещами, сказал Хиро. нашими книгами, нашими картинами, нашими секретами, всем, что создаёт нас. Мы умираем. Наша культура погибнет без нас. Она ценная, она редкая. Архивариус ценит редкость. Я закусила губу. Достаточно для двух, сказал Херу. Для двух чего? спросила Мод. Достаточно для двух вопросов, ответил Хиру. Так сказал на марбитер. Он поднял руку. Панель на его предплечье соскользнула в сторону, и на дне возникло прозрачное изображение, сотканное из жёлтых огоньков. Фотография моих пропавших родителей, та, что висела на стене в моей гостиной. Помогите нам, сказал Хиру. Я вы сможете задать свой вопрос?